Глава 54. Рита разложила перед собой все собранные материалы. Бестолковые попытки выдавить хоть какую-то зацепку из этого всего казались тратой времени. Единственный факт, за который можно было зацепиться, — это капинус. Но никаких доказательств против него не было. Оставалось лишь искать каких-то свидетелей. Прошло уже больше недели, Вряд ли кто-то сможет вспомнить 2 декабря. Едва Рита успела подумать об этом, как перед ней, казалось, появился ответ. На столе, на самом верху стопки документов, лежала медицинская карта Зои Растер, где чёрными чернилами была выведена дата рождения 02 02-12-1992. У Риты даже слегка приоткрылся в недоумении рот. Почему они не сопоставили это раньше? Выходит, девочка пропала в день рождения её матери, выписанной из психиатрической больницы несколько лет назад. Но что это значит? И при тут Капинус? Она тут же набрала номер Артура. «Ты где? Это важно сейчас?» Рите не понравился ни его ответный вопрос, ни его тон. Ведь ещё утром было всё хорошо. Он был нежен и говорил о любви. Она почувствовала себя глупой школьницей. Неужели он всё-таки воспользовался ею? Добился её, а потом сделал вид, что ничего не произошло? Неужели он так отомстил за тот вечер, когда она убежала из класса? Ей стало больно. Тысячи игл проткнули её сердце и оставили его кровоточить. Мир замер, а внутри внезапно родилась ненависть. Она положила трубку, пытаясь понять, что же ей делать дальше. Он перезвонил. Но Рита не решалась поднять трубку. Она злилась на себя за то, что так просто позволила открыться ему. «Какая дура!» «Что-то сбросилась, Я тебе сейчас нужен?» «Ты мне скажи сразу, что происходит?» «Что происходит? Где? Со мной? Все нормально?» Он засмеялся. «Такая ты загадочная. За это тебя я люблю». «Боже, какая я правда дура», — думала Рита. Ей было так непривычно кому-то доверять. Она считала, что если она это сделает, то неминуемо попадёт в ловушку. Ведь она — следователь, человек, который во всём ищет подвох, даже в личной жизни. Она привыкла верить только себе. А сейчас, посмотрев на себя со стороны, Рита понимала, как сильно закопалась в работе. Она осознала, что её жизнь проходит в бесконечных расследованиях, допросах и сшитых томах уголовных дел. Кроме подписей в протоколах, её больше не было нигде. Она — робот, которым не рождаются, а становятся. Рита достала из сумки маленькое зеркало и, посмотрев на своё отражение, улыбнулась. «Пора менять свою жизнь». «Алло, Рит, ты слышишь? Так чего ты звонишь?» Риту охватила радость. «Нет, ничего не изменилось, кроме того, что он открыл ей своё сердце. Он остался таким же. Тот же Артур, тот же опер и коллега, на которого всегда можно рассчитывать. Только теперь он стал ещё и человеком, растопившим её каменное сердце». «Да я так. Я хотела сказать, что мы упустили один важный момент» угадай, когда у Зои Растер день рождения? С одной попытки. День, когда пропала девчонка? Молодец, я знала, что угадаешь. Что думаешь, это значит? Пока не знаю, передо мной лежит её карта. Наверняка это неспроста. Капинус плюс его отъезд плюс день рождения Зои. Это какая-то ядовитая смесь. Артур, «Мы должны просмотреть все записи городских камер в тот день ещё раз и попробовать найти женщину, похожую на Зою». «Мне нравится, когда ты говоришь «мы». Я всё сделаю». «Стоп». Рита резко прервала его. «Только давай без зай, мышек и прочих уменьшительно ласкательных животных». «Я и не подумал так тебя называть. Думаешь, я не знаю тебя?» Он говорил нежно, но при этом мужественно. Это я на всякий случай. Вообще, я сейчас подъехал к Капинусу и хотел заявиться к нему в гости ещё раз. Без моего участия, да? Зная это последнее расследование, в котором мы участвуем вместе. Я больше на такое не подпишусь». «Аналогично». Она улыбнулась. «Но сейчас не стоит идти к Капинусу, пока мы не просмотрим записи. Может, они где-то встречались, может, что-то ещё». «Хорошо». «Кстати, ты же отбирала у него образцы почерка? Мог ли Капину подкинуть записку?» «Да, но почерк не его». «Думаешь, Зоя?» «Уже сложно о чём-то думать. Нужно всё проверять, а её проверить мы не можем, пока не найдём её. Сегодня нужно её подать в розыск. Организуй расклейку листовок с её фотографией. Только не упоминай преступление, подавай как пропавшую без вести. Люди охотнее захотят помочь, если кто-то видел её». Это сложно. Вряд ли кто вспомнит по лицу без описания одежды. «Давай так. Зайди всё-таки к Капинусу, возьми у него ту фотографию, где она в полный рост. Это где они вместе? Да, обрежем его». Вчера мы, мягко говоря, пообщались не очень. Я был готов ему что-нибудь обрезать. «Мы должны действовать в рамках закона, Артур. Я не хочу, чтобы у тебя... у нас были проблемы. Ты же помнишь...» «Что я тебе обещал?» — продолжил Артур слова Риты. «Я помню, проблем не будет. Капинус останется жив». Он засмеялся и положил трубку.